«Не уходи от меня, Машенька! Прошу тебя! Зачем? Зачем ты это делаешь?» Таня села на самый краешек стула, зажала ладонями меж коленями, улыбнулась. И сама почувствовала, какой жалкой получилась улыбка. После такой улыбки обычно плакать всегда хочется. «Мам, ну ты чего в самом деле? Мы с Димоном очень любим друг друга, мы просто хотим жить вместе. Что тут такого?» «Ой, да любите вы друг друга на здоровье. Кто же вам мешает?» Я же не об этом толкую. Наоборот, я даже рада, что у тебя любовь. И это здорово, это замечательно, что любовь, но... Я так за тебя боюсь, доченька. Как-то нехорошо все-таки. Что нехорошо? Да ваше сожительство это. Ты только прислушайся, как звучит... пошло. Мам, да брось ты в самом деле. Нет, не думай, я тебя понимаю, конечно. Просто сейчас времена другие, мам. Мам. Сейчас не обязательно сразу в ЗАГС бежать, чтобы придать законный статус любви. Сейчас главное не это. А что сейчас главное? А то, что мы и сами знаем, что она просто есть. И это главное. А все остальное второстепенное. Все остальное потом, мам. Как говорится, по факту, а не наоборот. Да я понимаю, Машенька, я все это понимаю. Но зачем так торопиться? Тебе же всего восемнадцать. Ну, погуляли бы, повлюблялись без всяких бытовых нагрузок. Зачем тебе все это нужно, дочь? Нужно, мама, очень нужно. А бытовые нагрузки — это тоже любовь, между прочим. Я их не боюсь, наоборот. А как же я, доченька? Ты обо мне подумала? Я же совсем одна остаюсь. Мам, ты не одна, ты с папой. Таня опустила голову, грустно покивала головой, рассматривая бежевый узор на ковре. Да, вишнее беспокойство ворохнулось под сердцем, и она чуть задержала дыхание, не давая тревоге проснуться окончательно. Машка подошла сзади, обняла, ткнулась носом ей в шею, засопела совсем по-детски. Близкая, родная. И запах от волос чистый, почти младенческий. И руки тонкие, нежные, ничего толком не умеющие. Куда? Куда она от неё уходит? Зачем ей эта взрослая жизнь? Неужели не успеется? Да ещё в такой момент, когда пришло в её жизнь это проклятое беспокойство, от которого никуда не спрячешься, которое растёт день ото дня, набирая силу. Маш, я не хотела тебе говорить, конечно, но... Мне кажется, что папа меня разлюбил. Машка замерла на секунду, и тут же на её румяном лице появилось насмешливое удивление. «Ну, мам, ты даёшь! Папа? Чтобы папа вдруг разлюбил? Тебя?» «Нет, это ж надо такое придумать, а?» «Я не придумываю, доченька». «Хм, ну ладно, давай разберёмся. С чего ты это взяла вообще?» «Ну, какие у тебя факты есть?» «Да нет у меня никаких фактов. Просто я так чувствую. Женщины всегда чувствуют, когда...» «В общем...» «Ой, мам, вот видишь, тебе даже сказать нечего. А это о чём говорит? О том, что ты всё-всё себе придумала». Нет, я ничего не придумала, Машенька. Я же говорю, я чувствую. А чувства без фактов — это уже клевета, между прочим. Тем более на папу, который... Да неужели ты не видишь, как он устает на своей работе? Он же фирму на плаву держать должен. Думаешь, легко ему было весь тот кризисный год? Все нервы, все силы там оставлены. Ты его, наоборот, понимать и жалеть должна, а ты... Ну, мамочка, ну и удивила ты меня. Да при тут его усталость, Маш? «Я вовсе не об усталости говорю. Вернее, не в этом смысле. То есть не это имею в виду. Ой-ой, а что ты тогда имеешь в виду?» Нотка явной немного снисходительной насмешливости, прозвучавшей в голосе дочери, больно задела ее, и в душе вспыхнула обида. «Она еще и учить ее собралась, поганка маленькая. То есть позволила себе снисходительно рассуждать об интимной стороне их родительской жизни. Но нет, это уже ни в какие ворота». Скинув с себя Машкины руки, Таня решительно поднялась со стула, распрямила спину, уперла руки в бока. И голос зазвучал материнским твердым металлом. В конце концов, она мать или чужая равнодушная тетка? «Маша, я с тобой, между прочим, серьезно разговариваю. Ты никуда не пойдешь, Маша. Я тебя не отпускаю. Что это за блажь такая вообще? Вот скажи, ты этого мальчика давно знаешь? Я его знаю ужасно давно, мам». «Сколько давно? Месяц? А хоть бы и месяц. Разве это имеет какое-то значение? Я люблю его и хочу быть с ним вместе. Маш, ты сама-то себя послушай. У тебя только и звучит «я хочу, я хочу». «Эгоистка!» «Нет, никуда я тебя не отпущу. Я все равно уйду, мам». «Нет, не уйдешь. Если тебе не втерпешь и ты хочешь спать со своим мальчиком, то пусть он приходит сюда, к нам в дом. Я возражать не буду» но ты никуда не пойдёшь. Ой, давай обойдёмся без пошлости, ладно? Прошу тебя, пожалуйста. Маша неловко сморщилась, как от зубной боли, решительно подошла к дивану, где раскрыл свой зев наполовину загруженный её вещами чемодан, задумчиво встала над ним, уперев тонкие руки в худые девичьи бёдра. Таня обиженно уставилась в её спину, поморгала ресницами, потом снова опустилась на стул, тихо шмыгнула носом. Не оборачиваясь, Маша произнесла задумчиво. «Не надо, мам. Ну что ты себя накручиваешь? Не плачь, пожалуйста». «Ну вот скажи, о чём ты сейчас плакать собралась?» Резко развернулась она лицом к матери. «Вот скажи, о чём? Ты думаешь, я не понимаю, да? Я, между прочим, всё прекрасно понимаю». «Что? Что ты понимаешь?» «А то! Все дети когда-то уходят из дома. Рано или поздно. И Данька тоже ушёл». Ты же привыкла, что Данька ушел, правда? Вот только не надо сейчас про Даньку, Машенька. Это другой случай. Данька уехал учиться. Мы с отцом не имеем права зарывать его талант в землю. А ты как раз учиться и не хочешь. Почему это? Очень хочу. Институт я обязательно окончу. Но зачем тогда подгонять судьбу, Машенька? Действительно, окончила бы институт. А потом бы занялась устройством личной жизни. Отец бы вам квартиру, купил машину. «А так? Зачем тебе эти придуманные трудности, дочь? Наверняка эта съемная квартира убогая совсем, и до института далеко ездить. А мы с Димоном очень хотим этих трудностей, мамочка. Понимаешь? Очень хотим. И квартиру сами хотим купить, и машину, и денег мы у родителей брать не собираемся». «Это ты его словами сейчас говоришь, да?» «Нет, мы вместе так решили». «Что ж, блажен кто верует». А тебя не смущает, что он тоже учится? Вы что, на стипендию будете всё это покупать? Квартиру, машину? Нет, не на стипендию. Но Димка уже сейчас в двух местах подрабатывает. Ага. Значит, он вечерами будет в двух местах подрабатывать, а ты будешь одна сидеть в убогом съёмном углу, стирать, убирать, готовить. Да, именно так. А смысл какой? Да обыкновенный, мамочка. «Мы хотим жить своей собственной жизнью. Вот и весь смысл». Машка подошла к шкафу, задумчиво уставилась на аккуратно развешанные на плечиках свои девичьи легкомысленные вещички. Юбочки, цветные платьицы, майки-джинсы. и Таня снова сердито шмыгнула носом, с неожиданной неприязнью подумав о том, что ещё вчера она своей собственной материнской рукой наводила порядок в дочернем шкафу, с пристрастием оглядывая каждую тряпочку на предмет чистоты и свежести. «Что? Что эта юная поганка умеет делать самостоятельно? Что она может вообще? Только пользоваться и умеет. А тебя не смущает тот факт, что ты к собственной жизни еще не готова? А, дочь? Чего ты умеешь-то? Ничего. Но учусь. Все начинают с чего-то». «Что ж, понятно. Стало быть, родительская любовь тебе больше не нужна». Машка обернулась от шкафа с таким несчастным лицом, что Таня вздрогнула. Непонятная сила вдруг подняла ее со стула, бросила навстречу этому родному личику, и они обнялись. И заплакали дружно, и заговорили одновременно и перебивая друг друга. «Очень, очень нужна мамочка! Мне твоя любовь очень нужна! Как же ты будешь жить, моя девочка? Зачем ты так торопишься? Все будет хорошо, вот увидишь! Как же я буду без тебя, Машенька? Я же одна целый день дома, совсем одна!»